7 месяцев назад Британия и Китай пришли к соглашению, что Гонконг будет возвращен родной стране в 1997 году. Тогда же было решено расчистить и снести застенный город и переселить его обитателей. На этом месте хотели разбить парк. Застенный город располагался посредине Дзюлюна, на материке. Когда-то давно там обитали манжуры. и поселение было огорожено стенами но японские завоеватели растащили камни для строительства своих домов тем не менее район продолжали называть застенным городом манжуры использовали его в качестве форта для обороны от британцев но позднее англичан пустили на полуостров и в застенном городе поселились китайские чиновники в обязанности которых входили доклады пекину о деятельности гвайла конце концов он превратился в архитектурный кошмар, настоящие трущобы. Этот район игнорировали и отказывались патрулировать британцы. Пекин его тоже официально не признавал. Очень быстро застенный город стал вне закона и получил новое имя запретное место. Там продолжали практику врачей без лицензии и процветали все виды пороков. Молодёжные банды и триада Раскрашивали его стены кровью. Он стал символом смерти и домом для тысяч призраков. Два часа мы пробирались по наполненным гнилыми запахами туннелям, перелезали через кучи грязи, мусора и совершенно выдохлись. Я расцарапал колени, а в моих волосах роились стаи насекомых. Говорили, что в этих проводах живут даже пауки и змеи. И уж наверняка вши, москиты и прочие мелкие кусачие твари. Но это еще полбеды. Отовсюду торчали осколки металла, ржавые гвозди, а с потолка свисали обрывки проводов. Маленький кантонец наступил на гвоздь и проткнул насквозь ступню. Теперь он хромал и тихонько постановал. Понимал, наверное, что если вскоре не получит медицинскую помощь, заражение крови неминуемо. Я жалел молодого человека, который в обычной жизни, скорее всего, хорошо справлялся со своими обязанностями. Он служил закону в одним из самых густозаселенных городов мира. Я часто наблюдал, как люди его склада грамотно, а зачастую мирно, разбираются с самыми отвратительными ситуациями. Но здесь не помогут ни знаки дорожного движения, ни переговоры, ни даже оружие. Кантонец показался мне знакомым. На его лице виднелись шрамы, блестящие участки кожи, следы пластической операции. Я попытался вспомнить, где его видел, но в голове словно стоял туман. Тело проводника мы несли по очереди. Когда я заставил себя прикоснуться к нему и поборол брезгливость, эта обязанность перестала меня смущать. А вот вес трупа удивил. Я не думал, что человек такой субтильный может быть настолько тяжелым. Уже через десять минут руки просто выворачивались из суставов. Сначала я нес ноги и решил, что нести голову легче. Я предложил поменяться. Я обнаружил, что голова в два раза тяжелее. Неплохой повод для ненависти к покойным. Через четыре часа мое терпение лопнуло. — Да я отказываюсь его таскать, — заявил я полицейскому, который собирался увезти мою жену. — Если вы хотите вынести это тело наружу, так тащите его сами. Ты тут начальник, так что делай свое дело. — Вот как, — ответил Джон. — Значит, хочешь устанавливать правила? — Да пошел ты в жопу. — Я не могу доказать, что ты хотел бросить меня здесь, но уверен в этом. И когда мы выберемся отсюда, нам предстоит серьезный разговор. если мы, конечно, выберемся отсюда? — пробормотал он. — Если? — Именно. Джон вздохнул. — Как видишь, пока мы топчемся на месте. Будто бы застенный город пытается удержать нас. Клянусь, нас заставляют ходить кругами. Мы уже давно должны были выйти. — Но ведь нас будут искать! — сказал я. — Конечно! Ведь кто-нибудь обязательно придет! — поддержал меня один из полицейских. — Боюсь, что нет. Никто не знает, что мы здесь. В голосе Джона звучало удовлетворение. Вот теперь я окончательно понял, что был прав. Он собирается оставить меня в сердцевине этого забытого богом строения. На секунду я задумался. А что стало бы с полицейским и проводником? Несомненно, Их можно было подкупить. Гонконгская полиция славилась своей коррупцией. Может быть, он выбрал их именно поэтому? Сколько у нас времени? Спросил я, возвращаясь к насущным вопросам. Около пяти часов. А потом начнется снос. Он запланирован на 6 утра. А вдруг молодой полицейский издал захлебывающийся стон. И мы немедленно повернулись к нему фонариками на касках. сперва я не мог понять что случилось почему он бьется в конвульсии сидя на полу джонс пикмен наклонился над ним а затем выпрямился и протянул ох ты мой еще один что закричал я что что с ним гость в 6 дюймов Вон он вошел в голову за ухом. Как -к -к — Какого черта? Я не понимаю, как? Как же он мог наколоться на него? — Может быть, этот гвоздь просто вылез из дерева? — спросил я. — Что ты хочешь этим сказать? — Я не знаю, но два человека умерли в результате странных несчастных случаев, в которые... — Поверить-то трудно. Ты сам-то что думаешь? Почему мы не можем выйти отсюда? «Это место размером с футбольный стадион, и мы бродим уже несколько часов». Второй полицейский смотрел на своего коллегу широко распахнутыми неверящими глазами. Потом он ухватил Спикмана за воротник и выпалил. «Мы обязательно пойдем, мы пойдем наружу!» И длинная тирада на певущем языке, из которой Джон, возможно, даже что-то разобрал. А я вот не понял ни слова. Спикмана отодрал пальцы полицейского от воротника, отвернулся от него и посмотрел на труп. «Он был хорошим полицейским», — произнес Джон. «Джимми Вонг. В прошлом году спас из пожара мальчишку. В зубах его вытащил, волоком по полу и по лестнице, потому что так обжег руки, что не мог его взять. Ты должен это помнить. Ты же писал про него статью. Вот теперь я вспомнил». Джимми Вонг. Губернатор наградил его медалью. Полицейский гордо отдавал честь забинтованной рукой. Однако сегодня он был не героем. Он был всего лишь жертвой номер два. «Прощай, Джимми», — сказал Джон. И он тут же забыл о полицейском и обратился ко мне. «Мы не сможем вынести оба тела. Придется оставить их здесь. Я...» Больше я ничего не услышал. Раздался треск, я почувствовал, что падаю. Чуть сердце из груди не выскочило. Я приземлился на спину. Между лопаток вонзилось что-то острое и вызвало резкую боль. Нет, с трудом удалось вырваться. Поднявшись на ноги, я провел рукой по полу и наткнулся на тонкое острие. Влажное от крови. — Эй, ты жив? — спросил голос сверху. «Ну, — Ну, вроде да, но... Тут гвоздь. Что? Мой фонарик погас. Я потерял ориентацию в пространстве. Если судить по свету ламп наверху, я пролетел около 14 футов. Снова провел рукой по спине. Теплая, влажная кровь. Но если не считать боли, ничего страшного со мной не происходило. Значит, легкие другие органы не задеты, иначе я бы корчился в пыли и харкал кровью. мы попробуем добраться до тебя сказал джон, и свет удалился. нет закричал я не бросайте, не бросайте меня, дайте мне руку и я потянулся к пролому помогите, но протянутая рука повисла в воздухе. они ушли, оставив темноту. я лёка лежал неподвижно. повсюду были гвозди сердце колотилось. Я был уверен, что скоро умру. Застенный город поймал нас в ловушку, и нам из нее не выбраться. Когда-то в нем кипела жизнь, но мы украли у него душу, забрали обитавших в его стенах людей. И теперь даже скорлупу ждало уничтожение. А виноваты в этом мы, представители власти, которая распорядилась о сносе. Город явно мстил за себя. Ведь никто не любит умирать в одиночку и не хочет покидать этот мир, не оставив о себе памяти. В древнем черном сердце обнесенного стенами города Манжуров осталось достаточно жизни, чтобы прихватить с собой пять презренных смертных представителей закона. Стоит попробовать крови Гвайла, и входишь во вкус. Рана начинала болеть, и я поднялся на затекшие ноги. Я ощупью. Медленно продвигался вдоль стены и осторожно делал каждый шаг. Какая-то живность разбегалась из-под ног, шелестила у лица. Но я не обращал на это внимания. Одно неверное движение, и окажешься на вертеле. В воздухе витал и забивался в ноздри запах смерти. Он пытался породить страх. Единственный способ выжить — это сохранить спокойствие. стоит запаниковать и все будет кончено меня не покидало ощущение что здание может убить меня в любую секунду но растягивает удовольствие и ждет когда я окунусь в безумие и лишь сполна насладившись моим ужасом оно добьет меня последним милосердным ударом я на ощупь пробирался по туннелям около часа мы оба я и город демонстрировали завидное терпение. Застенный город пережил столетие, что ему час-другой. Оставленная маньчжурами и триадой наследие смерти не знала времени. Древнее зло и современное беззаконие объединяли силы против чужеземца. Гвайло. И зловещая тьма ухмылялась в ответ на попытки помешать ей высосать жизнь из моего тела. Один раз под выставленный вперед ногой я не нащупал пола. Впереди зияла дыра. — неплохо, — прошептал я, — но мы еще не закончили. Я хотел обойти провал, но протянутая вперед рука нащупала что-то тяжелое, висящее над дырой. Я толкнул это, и оно медленно качнулось. Нечто оказалось вторым полицейским. мускулистым северянином. Я опознал его по наплечному оружейному ремню. джонс Спикмен такого не носил. Ощупав шею трупа, я обнаружил вздувшуюся под проводами кожу. Здание повесило его. Я уже привык к смерти, поэтому обхватил труп за талию и с его помощью перелетел через дыру. Провода выдержали. Под ногами наконец чувствовался твердый пол. Через секунду тело рухнуло, был слышен звук его падения. Я продолжил путешествие по темным тоннелям.